Глава 5 Миномёт автономный тактический, состоящий на вооружении армейских спецподразделений Галактической империи и среди людей военных, именуемой «Матрёшкой», вылетев из двери флайера в соответствии с программой, повёл себя вполне осмысленно. Моментально выбросил в стороны тут же включившиеся миниатюрные маневровые двигатели на складных штангах, опираясь на показания гироскопа, вертикально опустился на асфальт и мёртвой хваткой вгрызся в поверхность стальными корнями-крючьями. Подчиняясь дальнейшим указаниям программы, «Матрёшка» выплюнула в небо ленты 5 одну за другой семь миниатюрных ракет с автонаведением Достигнув заданной точки траектории, ракеты разделились. Четыре ракеты рванулись к холмам по обе стороны дороги, неся верную смерть снайперам, которых засекли сканеры Данькиного диверс-доспеха. Остальные три ракеты устремились к дороге, выбирая в качестве цели тех подчинённых покойного капрала, которые не успели рассредоточиться перед внезапной атакой. Разрывы ракет сливались с уханьем тепловика в руках Яра, а потом к этим звукам присоединился рёв двигателей флайеров. Спортивный флайер с подростками наконец стартовал и ломаными зигзагами рванулся прочь. Одновременно в воздух поднялся управляемый автопилотом флайер Яра и Даньки. Эта машина никуда улетать не собиралась, а напротив, кружила над сражающимися на бреющем полёте, поднимая тучи песка, делая лишённых связи солдат Ордена Креста и Полумесяца ещё и слепыми. А встроенные голографические маскировки силовые доспехи Орденского десанта не предусматривали. Их противникам было проще. Очки диверсдоспехов подсвечивали десантников, заранее помеченных инфракрасными маркерами сканеров. И связь Яру Данькой была не нужна. Каждая из двоих заранее знал что делать. ярко как и Данька, включил голографический режим диверс-доспеха и теперь постоянно двигался, укрываясь то за подбитым транспортником, то за придорожным валуном, и плюясь из дула тепловика все новыми сгустками раскаленной плазмы. Пытавшихся охватить яро полукольцом и забросать гранатами десантников, выкашивал Данька, прятавшийся за их спинами в искусственной песчаной буре. Он работал пистолетом, стрелявшим термозарядами, которые, будучи всажены в уязвимые места сочинения силового доспеха, выжигали его изнутри, превращая надежную броню в недолгий, но смертельный ад для ее хозяина. Наконец десантникам удалось подбить реевший над головами флайер, машина дымя рухнула вниз, взметнув новую тучу песка, но серьезный численный перевес десантники уже потеряли. Четверо солдат, поливая огнем все вокруг, пытались короткими перебежками добраться до флайера сопровождения. Спасительная дверь в кабину была в нескольких шагах, когда флайер взорвался. И это был только первый взрыв. Столбы огня вздымались по всему периметру поля боя, поднимая в воздух живые и мертвые тела.